Трудный год Как мы видели, Берзин сосредоточил в своих руках партийную, хозяйственную и карательную власть на Колыме. Но еще в 1932 году постановлением Политбюро его утвердили и уполномоченным даль край Далькрайсполкома. Таким образом, директор «Особого треста» получил право своей единоличной властью решать вопросы, которые по Конституции СССР находились в компетенции местных советов. В связи с такой ситуацией советская система управления, распространенная по всей стране, на Колыме было существенно урезано. К 1937 году местные органы советов были избраны лишь в сельских населенных пунктах, где проживало коренное аборигенное население. Эти местные советы управляли сравнительно небольшой территорией, где проживало всего 5152 человека. В то же время тысячи работников Дальстроя и их семей жили как бы в особом государстве, где не было советской власти. К концу 1937 года контингент Севостлага насчитывал уже восемьдесят тысячи заключенных. Смотри «Источники и литература», пункт 124. Конечно, для этих людей, которых из-за людей-то не считали, не имело значения, как называется власть территории, где расположены их лагпункты и командировки. Но ведь было еще 22 тысячи вольнонаемных, включая охрану, и почти 7 тысяч членов их семей. И они оказались как бы на огромном острове, где нет нормальной государственной власти, а правит единолично полубог-получекист. Ненормальность этой ситуации вынужден был признать сам Берзин. В приветствии, которое он направил Второму межрайонному съезду Советов Колымы, говорилось – Сеть сельсоветов полностью охватывает местное коренное население. Сюда не вошло население вольнонаемного состава, работающее в системе Дальстроя. Смотри «Источники и литература». Пункт 125. «Вопрос о необходимости». нормальных органов государственной власти на Колыме был поставлен неожиданно для Берзина на Третьей партийной конференции Дальстроя в апреле 1937 года. К этому времени территория особого треста по постановлению правительства была расширена и достигла 700 тысяч квадратных километров. И несколько делегатов конференции внесли предложение провести на Колыме повсеместно, а не только в тех селах, где проживало аборигенное население, выборы. На них избрать в соответствии с Конституцией местные советы, которые бы управляли этой территорией. Подобное предложение было внесено и по вопросу о структуре партийных органов Дальстроя. В нарушение устава ВКПБ на Колыме не существовало самостоятельных обкома и райкомов. Вместо них была создана так называемая полить часть, что допускалось для военизированных организаций, где было необходимо единоначалие. Но вдаль строи военными были лишь сотрудники у НКВД и Севвостлага. Командиры и стрелки у Свитла состояли на службе не в Красной армии, а в НКВД. В 1937 году их количество достигло 2600 человек. Но ведь еще 19,4 тысячи гражданских лиц вольнонаемных работало на предприятиях и в учреждениях Треста. Здесь действовало... 41 партийная организация, объединяющая 450 членов и 142 кандидата в члены ВКПБ. На партийной конференции с докладом по этому вопросу выступил заместитель Берзина по поличасти Борис Алексеевич Булыгин. Он приехал в Дальстрой, лишь год назад из Владивостока, где работал вдаль крайкоме ВКПБ. И для его свежего взгляда совершенно непривычная была обстановка безраздельного командования директора Треста в партийных делах. Докладчик высказал мнение, что подчиненность парторганизации Дальстроя карательным органам является грубейшим нарушением устава ВКПБ. Он внес предложение организовать в тресте нормальную уставную парторганизацию, которую необходимо включить в общую схему Партийных организаций Дальнего Востока. Выступавшие в прениях подвергли критике работу Берзина как уполномоченного даль КПБ. ВКПБ было внесено предложение избрать райком партии, который бы в соответствии с уставом. руководил работой всех первичных порторганизаций «Дальстроя». Очень острым было выступление Роберта Августовича Апина, который в «Дальстрое» руководил газетой «Советская Колыма» и одновременно был председателем партийной комиссии. Он откровенно заявил, что эта парткомиссия, как и все партийные органы Дальстроя, является незаконной. Выступление Апина было неожиданным для делегатов конференции. Многим из них было известно, что Апина и Берзина связывают не только деловые, но и близкие дружеские отношения. Оценка председателя парткомиссии противоречила тому, за что на конференции ратовал Берзин. Ведь лейтмотивом выступления директора Треста являлась мысль о том, что Колыме нужна партийная организация военного типа. Будет ли это политуправление – «Или другая форма», — сказал он, «но эта парт-организация должна быть чисто военного оттенка». Смотри «Источники и литература», пункт 126. Однако делегаты конференции не поддержали эти предложения своего начальника, направленные на окончательное установление режима личной власти. В резолюции, за которую проголосовало большинство присутствовавших, были записаны пункты, резко расходившиеся с высказываниями Берзина. «Признать существующую организационную структуру руководящего партийного органа на Колыме, не отвечающий требованиям устава ВКПБ и не обеспечивающий в парт-организации Дальстроя проведение внутрипартийной демократии, просить Даль-Крайком ВКПБ поставить вопрос перед ЦК ВКПБ об изменении этой структуры». поставить перед ВЦИК СССР вопрос о нормальном советском руководящем органе на Колыме. Смотри источники и литература. Пункт 127. Для Берзина это была неприятная неожиданность. Он пытался сосредоточить свои усилия, на хозяйственной работе. Как мы видели, в это время лагеря Дальстроя все более интенсивно пополнялись привезенными и местными врагами народа, которых репрессировало здешнее управление НКВД. Все это требовало открывать новые лагерные пункты. В Южном горно-промышленном управлении в этот промывочный сезон впервые начали работу новые прииски перспективные «Утесный» и «Курба». Продолжали работу «Утина», «Пятилетка», «Разведчик», «Загадка», «Верхний Аратукан», «Нерега», «Торопливый», Таежник. На каждом прииске действовал свой подлог-пункт, а все вместе они административно составляли отдельный лагерный пункт, сокращенно ОЛП, Южного управления в поселке Аратукан. Подобная структура лагерей существовала в Северном ГПУ. Там работали прииски имени Берзина, Хатынах, Штурмовой, имени Водопьянова, имени 8 Марта. На каждом свой подлог-пункт, а все вместе ОЛП Северного управления в поселке Хатынах. Как видим, расположение лагерных пунктов точно копировала производственную структуру. В каждой отрасли, выделенной в то или иное производственное управление, существовал отдельный лагерный пункт ОЛП как административная единица лагерного начальства. Администрация ОЛПа руководила подлог пунктами – то есть реальными зонами, где проживали заключенные. Управление дорожного строительства имело в поселке Ягодный хозяйственную администрацию и здесь же лагерную администрацию. Они руководили всеми подлогпунктами и командировками на строящихся участках Калымской трассы. Отдельный лагерный пункт управления автотранспорта располагался в поселке Мякит. Он руководил подлог пунктами, которые действовали при автобазах и так называемыми командировками, которые существовали в маленьких поселках на действующей части трассы, где работали авторем-пункты. Сельскохозяйственные предприятия были разделены на два управления. Приморское объединяло производство, расположенные на побережье Охотского моря или вблизи него. Это были совхозы Дугча, Талая и Тауйский сельскохозяйственный комбинат в поселке Балаганая. В каждом из них существовал подлог-пункт, где были сосредоточены в основном женщины. Совхозы Эльген, Симчан, Сусуман и Буксунда были расположены вблизи приисков и снабжали сельскохозяйственной продукция. вольнонаёмных работников горнодобывающих предприятий. Каждый совхоз также имел свой подлог-пункт, а все они объединялись в Калымское управление сельского и промыслового хозяйства со своим олпом. Такова же была система лагерей и в Калымском речном управлении. в Управлении горнопромышленного строительства. Последнее занималось, как мы говорили, строительством административного центра города на берегу Колымы, а также подготовкой к эксплуатации и рудных месторождений золота и олова. Оба этих направления работы контролировал лично Берзин. Летом директор Треста направил на стройку в Усть-Утиной контингенты прибывшей свежей рабочей силы, заключенных. И осенью, наконец-то, удалось выполнить важный пункт постановления Совнаркома от 1935 года. Начала работать первая на Колыме опытная богатительная фабрика по переработке золотосодержащей руды. Той же осенью начали выдавать руду, содержащую олово два рудника. Один, получивший грозное название «Кинжал», был расположен недалеко от центра южного управления, поселка Аратукан. А вот работу на втором организовать было очень трудно. Месторождение, которому геологи дали название «Бутыгычак», примечание «Бутыгычак» на эвенском языке, Так называется болезнь ног у оленей. По названию небольшой речки располагалась в совершенно новом для горняков районе, почти в двухстах километрах от автомобильной трассы. Именно этот рудник впоследствии получил горькую славу одного из самых страшных мест на Колыме, Для заключенных. В лагеря у светла в 1937 году поступило более 40 тысяч новых узников, причем соотношение уголовников и политических заметно изменилось в сторону увеличения последних. В мае до начала навигации. Весь контингент заключенных по контрреволюционным статьям насчитывал 22 860 человек из общего количества 64 812, то есть 34%. Смотри «Источники и литература». Пункт 128. Когда же прибыли все этапы, общее количество заключенных перевалило за 80 тысяч, и из них уже свыше 40% составляли контрреволюционеры. За этот же период в лагерях ГУЛАГа Число подобных заключенных увеличилось с 12,8%.